Отряд с трудом пробирался вдоль ручья, заваленного множеством бревен и камней. Иногда ручей переходил в огромные лужи, но затем он снова превращался в небольшой ручей. Отряд двигался именно там, поскольку на расстоянии десятка метров от ручья начинался непролазный бурелом дикого леса. Теперь остатками солдат и корпусом разума командовал молодой Макс с печатью тайного дома императора. «Вы ответите за все». Едва перебирая ногами от усталости, бромотал Самуэ, идя рядом с молодым магом земли. — Я это так не оставлю. Думаю, после того, как вернемся, мы с вами больше не встретимся. Безразлично, пожал плечами маг. — Ты вздумал мне угрожать? — Ни в коем случае, — усмехнулся член тайного дома. — Я лишь констатирую факт. Члены нашей организации слишком заняты, чтобы вот так появляться, проведать свой объект. — Ты кого сейчас объектом назвал? Злобно буркнул экспредводитель. — Вас и то, что осталось от армии, — вздохнул собеседник. — Ты ткнулся мое пальцем в телохранителя. Ты знаешь, как его зовут? — Сию, — неуверенно произнес тот. — Сию? Тьфу, что за дурацкое имя! — Какое дали, — пожал плечами парень. Мне перед заданием его выбрать не дают. — Так это твое ненастоящее имя? — с причуром поинтересовался Саторский генерал. — Нет, конечно. У меня вообще имени нет. Сумуэ раскрыл было рот, чтобы выдать очередное проклятие, но захлопнул его, сдержав порыв гнева. Тот был уже не настолько силен, разум начал брать верх над эмоциями. Еще сильнее ссориться с тем, кто будет рассказывать светлорикому обстоятельства всего происходящего, было бы довольно глупо. И рода у тебя нет, и родителей никогда не видел. кивнул маг земли. Я буду называть тебя Сию и дальше. Сдерживая гнев, произнес Сумуэ: "Как вам будет угодно." Безразлично заметил агент тайного корпуса. Это уже не имеет значения. Саторский генерал хмыкнул и недовольно поджал губы, но ничего не ответил. Спустя несколько минут ходьбы он задал вопрос. Ты знаешь о потерях? Через реку успело переправиться не больше пяти сотен солдат, корпус разума и мы с вами. Остальные прикрывали отход, покачал головой мужчина. То есть мы бросили часть армии на произвол судьбы, задумчиво произнес Сумуэ. Кто отдал приказ на отступление? Я, спокойно ответил Сию. Значит, вы тоже будете нести наказание. Сделал логический вывод Саторский предводитель. Элементарная ответственность за свои действия. Если потребуется, я приму наказание, усмехнулся маг. Однако остальная армия должна была последовать за нами. Кстати, это большая удача, что мы смогли сохранить корпус разума. И половина мастеров осталась коллегами, Недовольно буркнул Смоя. Они же вообще ничего не могут. «Остались лишь желтороты и юнцы, которых и магами-то назвать. Для начала они не калеки. Фатальные повреждения каналов получил только мастер Секу», — возразил маг Земли. «Остальные же пребывают в состоянии восстановления». «Какое восстановление, если за нами, скорее всего, выслали отряд нежити? Если бы его выслали, мы бы уже об этом знали». Впереди, метрах в трех, пролетела стрела и воткнулась в ногу солдата. «Какого черта?» – возмутился Сию, одновременно поднимая гигантский полупрозрачный купол с текстурой мрамора. Следом подняли щиты маги над всей колонной, но обстрел тут же прекратился, словно и не было ничего. «Что эти молокососы о себе думают?» – рыкнул Сию, но тут к нему подбежал запыхавшийся молодой парнишка с синей руной воды на голове. «Мы проверяли каждую сотню шагов малым арканом глубокой воды и вечным пламенем Сура. Ничего не было». Острелы из воздуха взялись. Вмешался Сумуя. Если они не могут контролировать пространство, то пусть держат щиты постоянно. И через пару часов упадут без сил. Вздохнул маг земли и начал разминать переносицу. Аркан видит только воду. Пламя Сура показывает только тепло человеческого тела. Есть у нас еще что-то. Молодой парнишка замотал головой. Остальные недостаточно натренированы и показывают присущие людям черты только на 30 шагов. Потупил взгляд парень. Ну, что я говорил? Неизвестно еще что хуже. Обессиливший корпус разума или его желторотые выводки снова влез в лес сумуэ. А как, по-вашему, они станут профессионалами? с раздражением спросил Сию. Тут что-то не так. Ощущение, что нас просто проверяют, и. Со стороны головы колонны послышались голоса. К представителю тайного корпуса спешил солдат. Подбежав, запыхавшийся бедолага, отдал честь и протараторил. Впереди на пути карлик молчит, но и уходить не собирается, одет странно, на имперца не похож. Маг земли раздраженно сплюнул на землю и молча отправился навстречу с незнакомцем. Карлик был довольно забавным, даже если не брать в расчет его рост. Мало того, что на нем висели одежды из шкурок мелких животных, так еще и кожа была перемазана болотной жижей. В руках он держал кривую корявую палку, покрытую странным орнаментом. На каком языке ты говоришь? Спросил Сию, сразу попробовав имперский. «На этом я тебя понимаю», — спокойно ответил карлик. «Зачем ты пришел сюда?» «Это ты на земле моего господина», — улыбнулся карлик. Маг земли немного подумал и, осторожно подбирая слова, задал вопрос. «Кто твой господин?» «Мой господин, император Антолий», — пожал плечами незнакомец. «Твой господин мертв», — тут же вставил Сию. «Это не значит, что я ему не служу». Пожал плечами собеседник и задал вопрос. — Что ты делаешь на землях моего господина? — Мы пытаемся пройти в Саторию, — оглянувшись, произнес маг. — Мы можем пройти с миром? — С миром, — повторил карлик и, набрав полную грудь, начал медленно выдыхать, выпуская немного силы. — А что вы делали на этих землях? — Мы, — вскинул брови сию и, закусив губу, усмехнулся, после чего решил сменить тему. — Я чувствую твою силу. Она слишком мала, чтобы угрожать мне. Воздух в этом лесу не лучшая стихия, а уж твою слабую стихию воды я как-нибудь переживу. Ты даже не знаешь, сколько нас и что мы есть такое, усмехнулся коротышка. И вода — это не моя стихия, это мой брат Фанит. Представитель тайного дома нахмурился и оглянулся. Из-за того, что вокруг не было никого, он на секунду задумался, возможно ли это вообще. Однако вы все же вышли и начали этот разговор, произнес Сию. — Кто ты и чего ты хочешь? — Меня зовут Плевок, — произнес незнакомец и, хищно улыбнувшись, добавил. — Вы уйдете отсюда своими ногами, но только те, в ком нет крови нашего господина. — В ком нет крови нашего господина? — Но это же значит, что вы заберете? Мах умолк на полусловие и, оглядев карлика с прищуром, оглянулся назад. — Это значит, что ты просишь жизнь лишь одного человека. — Так и есть, — кивнул Плевок. — Нам нужна его голова. Карлик указал на бывшего командующего армией Сумоя.